А разбойники тем временем уселись за большой круглый стол и принялись обсуждать коварный план ограбления замка. Им не терпелось поскорее завладеть старинными сокровищами. — Когда я разбогатею, то уеду жить на Банановое острова. размечтался дворник Метёлкин. — Буду целыми днями есть кокосы да ананасы валяться под большой финиковой пальмой, а ещё у меня будут слуги и они будут отгонять от меня мух и других кусачих насекомых. — А я себе лучшие фермы построю и буду разводить страусов, — поддержал разговор почтальон Плюшкин. — Зачем тебе страусы? — удивился водопроводчик Индюшкин. — Я стадо выращивать не обычных страусов, а почтовых, — уточнил почтальон Плюшкин. — Они будут бегать по деревне и разносить почту. — Один страус будет посылки таскать, другой письма, а самые быстрые телеграммы доставлять. Я стану их хозяином, и по вечерам они будут катать меня в специальной карете. Вот все умрут от зависти. Сначала нужно придумать, как мы сокровища из замка выкрадим, а уж потом будете мечтать. Вставая из-за стола, грозно прикрикнул сантехник бегемотов. «Где-то тут была старая книга, которая осталась ещё с тех времён». Руясь в шкафу, сказал Бегемотов. «Что за книга такая?» — спросил Индюшкин. «Это непростая книга. Ага, вот она!» Вытаскивая с нижней полки большую пыльную книгу, пояснил главарь шайки. «Апчи!» — Тихнул он и целый стол пыли окутал комнату. «Называется она «Привидение, призраки и другая нечистая сила». «И что там написано?» — поинтересовался дворник Метёлкин. «С помощью этой волшебной книги мы сможем задурить голову профессору Пахтелкину и его помощничкам», — пояснил Бегемотов. «Тут можно вычитать всё о призраках, которые живут на белом свете». «И даже про выхухоль?» Покосившись на дверь, шёпотом спросил почтальон Плюшкин. «И про неё тоже», — ответил Бегемотов. «Раз этот противный старикашка-профессор говорил, что всё знает про нечистую силу, то и нам нужно хорошенько подготовиться и задурить им головы». «Кому им?» — не понял дворник Метёлкин. «Ну, профессору, его помощникам и нашему директору», — пояснил Индюшкин. «Чтобы они не догадались, что мы драгоценности из музея мукнули!» Добавил сантехник Бегемотов. «Вот паразиты!» — тихо прошептал в темноте Самоделкин. «Теперь понятно, что они задумали!» — прошептал в ответ Карандаш. Но ничего, теперь, когда мы всё про них знаем...» «Тихо!» — прошепел профессор и указал головой на окно.